Сомс прошел в тот угол, где висели рядом его подлинные Гойя и копия с фрески Ля Вендимия. Появление у него картины Гойи служило превосходной иллюстрацией к тому, как человеческая жизнь, ярко-крылая бабочка, может запутаться в паутине денежных интересов и страстей. Прадед высокородного владельца подлинного Гойи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 всем хорошо известен, но в его коллекции, что не картина, то уникум. Высокородный владелец набил этим мнением свою трубку и раскуривал его одиннадцать месяцев. На двенадцатом месяце он прочитал еще одну речь того же государственного мужа и дал агенту телеграмму предоставить Боткину Свободу действий. Вот тогда у Боткина и зародилась идея, спасшая Гою и еще два уникума для отечества высокородного владельца.